248. По шкале вибраций субстанция духа занимает высочайшее место. Потому всё, что ниже его, подчинено ему по праву премата духа. Но обычный человек отождествляет себя с теми формами, в которых проявляется дух, и благодаря этому утрачивает право своего первородства и власти над всякою плотью. Много и уже подчинил себе человек, но это подчинение механическое. От огненной власти над элементами природы и стихиями он всё ещё очень далёк. Нельзя повелевать явлениям, отождествляя себя с ним. Надо встать выше его. Не придёт власть к человеку, пока не отделит он высшую triadу свою от того, в чём она проявляется. Для этого сознание надо перенести выше. Надо научиться жить в мире Духа. Близка этому миру мысль огненная, ибо Дух — это огонь, и мир огненный — его далекая Родина. Утверждая огонь в себе и в микрокосме своем, приобщается человек к высшей стихии, и по мере уявления своей огненной сущности власть над природою получает. Шкала у явлений огненных широка, и соблюден в ней, как во всем, принцип иерархический, то есть условия, при которых вибрация высшая и более тонкая властвует над низшей и может управлять ею. Это властвование или господство высшего над низшим не так проявляется, как человек понимает, то есть в смысле... подавление чьей-то свободной воли, но иерархически справедливо и без элементов насилия. Говорил о царстве Деф, где насилие является нарушением космического закона свободной воли. Но стихии осуждены тому, чтобы быть подчинёнными человеку. Покоряет их человек механически, в то время как суждена ему власть духа. Достижение этой власти возможно, но подъём идёт по лестнице огненной путём огненного преображения организма. В этом цель воплощения на земле в тяжких условиях плотного тела. Ибо преображение это совершает чьиз плотное в тонкое и огненное. Путь не близок, но зато и цель велика. Нельзя отрицать значение царственной миссии человека. Все религии и великие учения говорят об этом. Во всех веках и у всех народов можно найти эти идеи, часто прикрытые и затемненные малопонятными символами. Стать царем духа назначения человека. И путь в царственной йоге ведет прямо к нему. Все препятствия, все трудности, все испытания и... Сама жизнь, данный человеку для утверждения царственной власти своей над всем, что существует вокруг него, за исключением ближних своих, таких же свободно рожденных, властвование над братьями своими к власти над природой не приближает, и царь царства земного может быть ничтожнее и слабее в этом отношении простого паденщика. «Помните, как сказано о Спасителе? И говорил Он, как власть имеющий. А Он не имел ничего, и не был царем, и не было у Него ни воинов, ни чиновников, ни народа. Но власть Он имел, и стихии Ему подчинялись. И мог Он призвать легионы ангелов, то есть духов, на служение Себе и повелевать ими. Он мог, ибо был воистину царем Духа. А что могли те, которые его осудили и послали на смерть? Кого он мог уничтожить одним взглядом, если бы захотел? Не исповедимы пути духа. Не будем порицать в невежестве того, что не понимаем, но обо истину мир видел во плоти и в форме человеческий свет и истину, облечённые в человеческое тело. Дух высший явил себя миру, дабы знали люди, что им суждено когда-то достигнуть огненных высот духа. И он путь указал. И уйдя с земли, остался с землёю и человечеством навсегда невидимо-видимым, далёким и близким, и бо сказал сам: "Се, а с вами во все дни и до скончания века". И тому, кто дерзает признать истину этих слов его, и устремится к нему в дерзании, открываются врата огненные и тайна близости великого духа, великой индивидуальности, ни однажды посещавшей землю в облике человеческом.